Мария Метлецкая, его женщина Добрый день, Максим Александрович Простите за беспокойство, впервые пишу писателю, да еще уважаемому и очень любимому Поверьте, я никогда не писала незнакомым людям, да и вообще никогда не писала писем Хотя незнакомым я вас назвать не могу, мне кажется, что мы с вами давно и близко знакомы Понимаю, что выглядит это смешно. Наверняка таких, как я, у вас сотни и даже тысячи. Тысячи тех, кто хочет выразить вам свою благодарность, почтение и любовь. Не сомневаюсь в этом ни одной минуты. Ваши книги, полные искренности и живой, пронзительной, жизненной и человеческой правды и, как мне кажется, щемящей откровенности, позволяют мне считать вас человеком знакомым и близким. Не подумайте, Бога, ради что я принадлежу к той категории навязчивых и чокнутых почитательниц, фанаток, хватающих бедного автора за рукав. Нет, честное слово, это не так. Просто вы так затронули мою душу, что осмелилась вам написать. А для чего я это делаю, не понимаю, ей-богу. Уверена, что вы безумно устали от вечных назойливых поклонниц и поклонников. Но что поделать? Наверное, это одна из сторон медали славы. В своем сумбурном и бестолковом письме я просто хотела сказать вам спасибо. Выразить свою признательность и благодарность. Спасибо за честность, за то, что не пытаетесь сделать людей и жизнь краше более, чем они есть. Не старайтесь понравиться читателю, польстить, наивно обнадежить его, заморочить ему голову, окуная в несуществующий мир грез и фантазий. Это, надо сказать, большое мужество. Большое мужество не стараться понравиться всем. Только что я прочла ваш последний роман. Как я ждала его, считая дни до его выхода. Как вы поняли, здесь я говорю про вашу последнюю книгу. Не позволяй мне уйти. Простите, но почему-то мне кажется, что здесь много автобиографического. Возможно, я ошибаюсь. Это, наверное, глупое предположение. Хотя не может человек... «Не переживши подобное, так пронзительно, глубоко и честно об этом писать. Мне многое созвучно в этой книге. Вас, наверное, это не удивляет? И об этом вам тоже пишут, уверена. Прочитала про вас в Википедии. Правильно, все совпало. Мы с вами примерно одного поколения, мы земляки, я тоже москвичка. Мы родились и выросли в одной стране, это многое объясняет. Нам, столичным жителям, многое было доступно. Выставки, театры, музеи». Мы слушали одну музыку, смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги. Это я почерпнула из ваших интервью. Знаете, так странно? Наши вкусы совпали во многом. Я, как и вы, с большим трудом прошла через 90-е годы. Ну, впрочем, тут нет ничего удивительного. Тогда так жила вся страна. Вся наша бедная страна. В очередной раз переживающая нищету, унижение и немыслимый бардак. И все же мы выжили, вопреки всему. И после всего этого ада, сумятицы, всеобщей растерянности, страха, почти катастрофы мы смогли выползти, подняться на ноги, устоять и даже сделать карьеру. Правда, не все, увы. Мне близки ваши представления о человеке и мироустройстве. Здесь мы снова совпали. И это бесконечно меня радует. Ой, перечитала и испугалась. Мне стало страшно неловко. Как же я загрузила вас, Господи! Зачем вывалила на вас весь этот бред? В который раз извиняюсь перед вами, но править ничего не буду. Если начну, точно не отправлю, удалю письмо. Простите за сумбурность, за сбивчивость, за путанный слог. Простите за мой душевный порыв. Еще раз спасибо за вашу книгу, за ваш прекрасный и тяжелый труд, который помогает нам выживать и оставаться людьми. С огромным уважением и благодарностью. Марина Николаевна Сторожева, учитель музыки. Спасибо. «Господи, зачем? Зачем я написала ему? Глупость какая! Стыдно! Вечно мои душевные порывы, от которых мне потом только стыдно! И жизнь ведь ничему не научила! Вот он, пример! Сколько раз мордой обстол, и опять! Одна надежда он не прочтёт! Конечно же, не прочтет, Сколько их таких сумасшедших поклонниц! Сколько старых и молодых дур, всю жизнь ищущих смысл жизни и ждущих ответа, пишут ему!» Имя им Легион. Впрочем, нет, я ответа не жду. Значит, кое-что в голове осталось. Какие-то крохи, остатки разума. Климакс. Вот его проявление. Конечно, климакс. Одиночество. И снова мои сомнения. Я никогда ничего не могла решить сразу. Я никогда не могла сразу решиться. Всю жизнь я толкалась на пороге, стесняясь или боясь толкнуть дверь рукой и зайти. Всю жизнь я была стеснительной, закомплексованной. Всю жизнь я чего-то боялась. Я никогда не умела настаивать, требовать, просить. Я стеснялась себя обнаружить. Всю жизнь я была страшной трусихой, а тут, на тебе, осмелела. Господи, ну как же неловко. Не смогла справиться, остановить себя, дать себе по рукам. Дура она и есть дура. Да и черт с ним с письмом. Что я себя терзаю? За что стыжу? «Подумаешь, написала». «Да, под влиянием эмоций и настроения. Тоже мне преступление». Еще одна сумасшедшая тетка. Наверняка он давно к этому привык. Посмеется и письмо удалит. Спам. Делов-то с копейку». «А, скорее всего, и не прочтёт. У него, в отличие от меня, бездельница, куча всяких важных дел. Встрети с читателями, командировки, поездки. Ну, в конце концов, серьезная работа. Семья, жена, дети». «Ладно, хватит себя корить». Прости себе минутную слабость. <смех> вот так всегда. Сделаю что-нибудь, а потом сжираю себя, как самка богомола сжирает самса. Хватит, все, займись-ка делами, Марина. Какими делами, господи? Ах да, у меня много дел, только каких? Как же я ненавижу праздники. Просто до дрожи, до тошноты. Именно в эти дни, когда страна отдыхает, придается веселью, зазывает гостей, накрывает пышные столы, поет и танцует. Когда все радуются друг друга, обнимаясь в тесной прихожей, из кухни тянет пирогами и жареной уткой. Под елкой лежат подарки, и разгоряченные усталые хозяйки торопливо поправляют прическу. Когда возбужденный мужчины торопятся домой с букетами тюльпанов и гвоздик, нервно нащупывая и проверяя наличие картонной коробочки с духами в кармане плаща. А их ожидающие праздника и подарка нервные супруги поглядывают в окно, когда влажно и свежо пахнут молодые клейки и первые листочки на деревьях, и семья съезжается на дачу, открыв новый сезон, и шумно от радостных возгласов и вскриков все душат друг друга в объятиях и торопятся усеться за стол, накрытый в саду под яблоней и кипит самовар, и пахнет укропом из банки с малосольными огурчиками, и в бедоне настаивается, ждет своего часа окрошка и тянет дымком от мангала, вот тогда мне особенно плохо. Вот тогда я особенно остро чувствую, что я одна. Одна на всем белом свете. Невзирая на наличие дочери, матери и любовника. И все эти праздники, семейные, государственные, для меня сплошная мука и унижение. А ведь есть еще и мой день рождения. Как я ненавижу этот день. Как я хочу, чтобы его вообще не было на календарях, если бы можно было бы истереть эту дату. Как я жду утро следующего дня, радуясь, что все, наконец, прошло. А ведь когда-то я его очень любила. Когда все было по-другому, когда у меня была семья, когда все были вместе, когда вообще все было. Не просто по-другому, просто все было. И все еще были. Как я ждала этот день, как готовилась к нему. Покупала новое платье, делала прическу, пекла пироги. И ждала мужа с работы, дочку из садика, маму, гостей. Как много тогда в моем доме было людей... Родни, приятели, Сережкиных и моих. Было громко, весело, вкусно, все танцевали. Серёжа приглашал мою маму. Она очень смущалась, как это было давно. Словно сон. Сейчас все по-другому. Другая жизнь. Одиночество. Полное, тотальное одиночество. При живых близких. При любимом вроде мужчине. Вроде, точно сказано. Самой стало смешно. Вся моя жизнь вроде. Вроде как есть, а на самом деле. Дочь. Моя дочь Ника. Она тоже, слава богу, есть. Господи, что за фраза получилась? Самой стало страшно. нелепое страшное но правдивая. Вроде как. Почему вроде? Да потому что она, моя дочь, далеко. За три-девять земель. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве. На краю света. Далеко от меня. Это, конечно, фигура речи. Полтора часа, если по пробкам. но ну, в крайнем случае, два. А видимся мы раз в месяц, не больше. Даже реже. Я ей не нужна. Совсем. Короткий звонок раз в три дня. «Мам, ты нормально?» «Нормально», — отвечаю я, зная, что все остальное ей неинтересно. «Наверное, я сама виновата». «Как бабушка? Нормально?» «Нормально», — снова отвечаю я. «У нас все нормально». «Как у тебя?» — спрашиваю я. «Нормально», — отвечает она. Она произносит это слово, как бы предупреждая мои расспросы. Я произношу это слово, потому что она не желает знать правду. Ей неинтересны мои жалобы и нытьё почему так получилось не понимаю где я пропустила в чем виновата нет вру понимаю и когда пропустила понимаю в чем виновата и все же обидно девочка дочка молодая женщина я так мечтала чтобы мы были подругами ну да ладно что я скулю пусть у нее будет все хорошо пусть она будет здорова пусть будет счастлива даже с этим которого я еле терплю. Пусть. А остальное я переживу. Не впервой. Мама. Мама хворает. Давление, бесконечные кризы. Бедная мама. Мне хочется, чтобы она меня пожалела. А ей уже не до меня. Мама борется с болезнями. Отыскивает какие-то народные рецепты и средства. Покупает сомнительные газетки. Слушает бабок на лавочках. Настаивает травки. Собирает калину, покупает медные браслеты и прочую чушь. Я с ней спорю, но все бестолку. Врачей мама не признает. И как с ней бороться, не понимаю. Любимый мужчина тот, кто вроде как. При этом словосочетание мне становится смешно. Любимый мужчина нет, никогда я его не называла так, потому что никогда он не был любимым мужчиной. Любовником? Наверное, да. Какая огромная пропасть между этими однокоренными словами. Любимый — любовник. А у кого-то ведь сочетается, но не у меня. В этой истории вообще все страшно запутано, сплетено, завязано, но ни радости, ни восторга, ни удовольствия. Одно название — у меня есть любовник. Да, есть. Мы вместе и в то же время поодиночке. В моей жизни его практически нет. Подарки, рестораны и даже поездки не в счёт. Ничего плохого в них нет, но я не из тех, кого это здорово возбуждает. При этом мы с ним, скорее всего, привыкли друг к друг другу. Так все и тянется, кое-как. И ничего невозможно изменить. Ничего. Наверное, это и хорошо. Лучше нам ничего не менять. Он женат. У него были огромные неразрешимые трудности, это правда. Больная жена, дочь, растущая без материнского глаза, непростая теща и очень и очень ответственная работа. А тут еще я. От меня должна исходить только радость, покой, позитив. Я должна встретить и проводить его с улыбкой, покормить, пожалеть, ублажить. Иначе зачем я ему вообще нужна? чтобы слушать о моих тревогах и страхах, мигренях и приливах? У него и своих проблем выше крыши. Я для радости, для удовольствия. А какое от меня удовольствие, Господи? Мне хочется, чтобы меня пожалели, посочувствовали, погладили по голове, просто выслушали, я бы уже была рада. Но нет. Сочувствовать можно только ему. Это тянется долго и трудно. С усилием, как натянутый резиновый трос Или стальная и крепкая пружина Отпустишь, шар рахнет по тебе И будет еще больнее Ни у кого не хватает сил Разрубить, разорвать Мы все жуем и жуем Эту давно не сладкую жвачку Как советские дети жевали Резинку, потерявшую вкус и цвет Мы приклеиваем Прилепляем ее к спинке кровати Или к столу, чтобы завтра достать Но невкусно Мы оба боимся одиночества, которое нам хорошо знакомо. Но мы по-прежнему одиноки, и не хотим признаться в этом даже себе. Кто я? Обычная женщина каких миллион, сохранившая фигуру и стройность ног, светло-русая и сероглазая. Ничего значительного из меня не получилось, увы. Мне сорок пять, я неудавшийся пианист и концертмейстер, в данный момент учительница музыки в районной школе, неудачница и лузерша, как теперь говорят. Я пишу незнакомым мужчинам-писателям проникновенные и слегка истеричные письма, обнажая в них свою душу. На что я надеюсь? Что меня, наконец, кто-то поймет? Нет, это не так. Никаким мужчинам-писателям я не пишу. Я написала впервые в жизни письмо незнакомому мне лично и очень известному человеку, писателю Максиму Ковалеву, непревзойденному мастеру современной прозы, как его называют. А для чего? Не знаю сама. Порыв души, так я объяснила. Всегда меня подводили эти порывы. В общем, такие дела».